Глава девятая Странно, но как только я прочитал надпись, призрак исчез. И неприятное ощущение, словно ледяная рука сжимала мои внутренности, тоже пропало. Стало даже легче дышать. Я шире открыл штору, чтобы осмотреть пространство за окном и убедиться в том, что больше никто не пялится на меня из темноты. Да, никого. Я облегчённо выдохнул и, рухнув на кровать, мгновенно уснул. Денёк выдался такой насыщенный, что спал я совершенно без снов. Будто только моргнул, и раз меня уже будет отвратительно бодрая сестрёнка. «Я горжусь тобой», — сходу заявила она. Посмотрел своему страху в лицо и сам открыл шторы. «Ага, мечтай», — зевнул, пробормотал я. «Призрак сам исчез, ещё и послание на прощание оставил на стекле». Ника подошла к окну и внимательно его осмотрела. ага это призрак нацарапал? Ну да. Удалиться на такое огромное расстояние от места своей смерти, да еще и воздействовать на материальный мир... Она довольно сильна. Забираю свои слова назад. С такими силами призрак мог бы тебе навредить и на здании защитных рун. Я проморгался, пытаясь собраться с мыслями, но получилось не очень». Денёк вчера выдался настолько стрессовый, что теперь ощущения были как во время очень сильного похмелья. «Опять ты издеваешься?» — осторожно спросил я. «Ничуть». Ника действительно выглядела слегка озабоченной. «Хорошо, что мы сегодня пойдём к медиуму. Джеймс считается лучшим в Барселоне, а может и во всём мире. Надеюсь, он что-то дельное посоветует с призраком, и заодно попробуем обозреть твою сущность. Или как это так у них называется?» Разумеется, я вчера пытался искать информацию о медиумах, но не смог найти ничего конкретного. По сути, они занимались тем же, что и я, общались с призраками, только с помощью специальных ритуалов и даже техники. Хотя можно ли сказать, что я вот прям общаюсь с призраками? Пока только видел пару раз. В любом случае, медиумов вызывали как раз, когда подозревали, что в доме появился злонамеренный призрак или требовалось выяснить причину подозрительной смерти человека, возможно, связанной с призраками. Медиумы насильно изгоняли бестелесных жителей домов, не желающих оплачивать квартплату, а иногда узнавали, что удерживает их в нашей реальности, и решали их проблемы. Самое интересное, что, по факту, медиумы не обладали моей читерской способностью видеть призраков, а лишь чувствовали их, правда, еще и частично считывая эмоции и желания. Не очень представляю, как это происходило, если честно. А еще медиумы могли читать судьбу людей, но образы всегда были настолько расплывчаты что это мало кому помогало. Такое впечатление, что предсказание медиума по ценности приравнивался к бумажкам из китайских песочных печенек. Поэтому чаще им приходилось заниматься именно борьбой с призраками. Здесь результаты работы, по крайней мере, можно было сразу оценить. «Кстати, никакой информации о телах, найденных на трассе Е-90, за последние сорок дней в полицию не поступало», — сообщила неприятные новости Ника. «А значит, с призраками нам предстоит разобраться самим». «В каком смысле?» — опешил я. «Проконсультируемся с медиумом. Если надо, заплатим, чтобы он сам съездил и успокоил призрака, или съездим вместе с ним». «А ведь не самый плохой вариант». «Тогда погнали!» — воскликнул я, быстро вскочив с кровати. «Судя по тому, что я успел прочитать, медиумы, ребята, серьёзные. По принципу, если выжил, то должен быть действительно хорош. К тому же Ника вряд ли станет экономить на найме специалиста, а значит, он должен быстро расправиться с назойливым призраком». «Сначала утренняя разминка», — остановила меня Ника. «Никаких послаблений. Привыкай тренироваться каждый день в любой ситуации и в любом состоянии, иначе тебя в школе с потрохами сожрут». «Что?» «А как же разговоры о веселье и вечеринках?» «Ну вот, если тебя малолетки ногами не запинают, то будут вечеринки», хихикнула моя зловредная сестрёнка. В чём-то она была права, а скорее всего во всём. Поэтому я покряхтел и принялся за утреннюю разминку. Ничего особенного на самом деле. Растяжка, отжимания, приседания, снова растяжка. Нелепые попытки обучить меня какой-то методике медитации, чтобы я учился держать себя в руках и не болтать лишнего. Мне было искренне стыдно, но если физическая форма хоть немного становилась лучше, то с неподвижным сидением на месте с умным лицом пока не получалось абсолютно ничего, хотя я честно пытался. «Ничего, в Мюнхене найдем тебе нормальных тренеров», резюмировала Ника мои потуги, «я в тебя верю». После шикарного завтрака, доставленного прямо в номер, мы поехали на прием к медиуму. По пути я видел еще пару призраков, по городу но их реакцию на свою скромную персону увидеть не успел, поскольку мы пронеслись мимо на приличной скорости. Как я узнавал, что это были именно призраки, а не просто люди с плохой координацией, просто чувствовал. Если, встретив первый раз девушку на трассе, я еще мог ошибиться в ощущениях, поскольку не знал, с чего вдруг по моим внутренностям пробегает волна холода, то теперь мгновенно определял — это не живой человек. По приезду к медиуму, Меня ждало полное разочарование. Его жилище не создавало никакого ощущения мистики. Точнее, тут речь шла скорее об офисе в солидном бизнес-центре с секретаршей, кофемашиной и вазочкой с разноцветными конфетками в форме знака «Инь» и «Янь». На стене висела красивая, но строгая вывеска «Джеймс харнет Лучший медиум Барселоны». А рядом с ней несколько сертификатов, грамот и наград, как это часто бывает в офисах турфирм, юристов и других компаний сферы услуг. Ни тебе черепов на полках, ни пьянящего запаха благовоний, ни чёрных кошек говорящих. Хотя темноволосая секретарша с повадками холёной кошечки тут всё же была. «Вам назначено», — мурлыкнула она, мазнув по нам лукавым взглядом. «На 12.00», — подтвердила Ника, смерив девушку брезгливым взглядом. «А ваша фамилия?» «Не твоего ума дело», — высокомерно сказала сестрёнка. Как ни странно, секретаршу это ничуть не смутило. Я уже знал, что Ника может себя вести по-разному с разными людьми. Со мной сюсюкаться, с военными быть холодной, но с настолько вздернутым носиком я видел ее впервые. «Секундочку», — с едва заметной улыбкой сказала секретарша, взяв телефонную трубку. Через пару минут мы уже сидели в кабинете знаменитого медиума. И тут тоже не было ничего сверхъестественного. Очень уютное светлое помещение квадратов тридцать. Дорогая деревянная мебель, заполненные книгами шкафы и огромные окна в пол. За добротным столом сидел мужчина, лет сорока, явно высокого роста и среднего телосложения, в элегантном сером костюме с аккуратной бородкой. С виду классический добрый доктор, как их показывают в американских сериалах. В принципе, если бы доктор Хаус сохранился раза в два лучше и был чуть моложе, чем в сериале, медиум бы даже чем-то походил на него. И да, никакого тебе стеклянного шара на столе или карт Таро. Тоже мне медиум. «Вероника Михайловна, здравствуйте!» — приветливо улыбнулся он, встав со стула и коротко поклонившись. «Ну да, сохранение инкогнито — плевать. И зачем, — спрашивается, — она парик темный надевала вообще?» «Здравствуйте, Джеймс», — кивнула ему Ника. «Похоже, они уже были знакомы», — подсказал проснувшийся во мне капитан Очевидность. Мы сели в кресло напротив хозяина кабинета. «Как поживает ваш отец?» «Всё хорошо, спасибо», — вежливо ответила девушка. «Потихоньку разгребаем дела». «Но мы сегодня по другому вопросу». «Моему родственнику нужна помощь по вашему профилю?» Мужчина, понимающе кивнул. «Проблема с призраком?» «Можно и так сказать. Они проявляют к мальчику очень странный интерес. И есть подозрение, что он может видеть вообще всех призраков, а не только тех, что хотят показаться людям. Я, как обычно, поморщился от мальчика, но привычно сдержался. Думаю, со временем вообще перестану реагировать и смирюсь со своей подростковой участью. «Что ж, давайте посмотрим», — понимающий кивнул медиум. Встав из-за стола, он подошел ко мне, положил руки на голову и закрыл глаза. Вот теперь я чувствовал себя совсем по-идиотски. Минут на пять мы застыли в полной тишине. Но, судя по спокойному лицу Ники, это было совершенно нормально. «Ты живой и мёртвый, и старый и молодой», — вдруг произнёс медиум. «В смысле старый? Мне всего тридцать пять был до того, как меня принудительно омолодили. Ты очень слаб. Если мы платим за этот сеанс, то деньги явно потрачены впустую, пока он не сказал ничего нового. Я вижу, что один твой глаз смотрит на наш мир, а другой — на мир крови». «Так, ладно». Понятные банальности были куда лучше, чем непонятные и пугающие фразы. «Ты не должен быть здесь», — продолжил мужчина. «Мне выйти?» — не удержался я от нервной шутки. Конечно, я понимал, что нужно держать рот на замке во время этого явно мистического и совершенно непонятного действа но не мог молчать просто физически. Тем более я не знал, насколько четко работают способности медиумов. Вдруг он сможет прочитать по мне, что я из другого мира. «Да нет, можете пока остаться», — ничуть не смутился мужчина, мгновенно выйдя из транса. «Мне оплатили получасовую консультацию». Он взял меня за подбородок и посмотрел в глаза. «Вроде одного цвета. Вы же линзы не носите?» Я помотал головой. «Странно. А я видел глаза разноцветными». «И еще. Вы недавно пережили клиническую смерть?» «Пережить смерть звучит логично» фыркнул я, дёрнув головой, чтобы избавиться от руки на лице. «Что вообще за криповая фигня, хватать человека за лицо?» «Не поясничай», — одёрнула меня Ника. «Да, недавно Рома чуть не погиб», — девушка всхлипнула. «Его даже пытали». «Эх, аж зависть берёт, я бы так сыграть не смог. А то, что меня пытали по их же с братом приказу, это к делу не относится, конечно же». «Это всё объясняет» кивнул медиум, одарив меня заинтересованным взглядом. Случается, что, побывав на том свете, человек на какое-то время сохраняет способность видеть ту сторону жизни. Призраки тянутся к такому человеку, поскольку чувствуют в нём одновременно и дыхание смерти, и силу жизни. Но не переживайте, это всегда временное явление. Вскоре запах смерти сотрётся, и способность исчезнет. Кстати, да, я частенько видел сериалы на подобную тематику когда после клинической смерти герой начинает общаться с призраками и раскрывать различные детективные дела, например. Но тут возникает вопрос, а точно ли дело только в неудачном иглоукалывании от дворецкого хана? В последнее время я часто думал о том, что же со мной произошло после падения в канализационный люк. Возможно, я просто умер, и дедушка Михайловых взял мою душу и запихнул специально созданное молодое тело? Интересно по рейтингу притягательности для призраков, насколько настоящая смерть выше клинической. И если я действительно умер в своем мире, то способность все еще может исчезнуть или останется навсегда». «И как долго ждать?» — озабоченно спросила Ника. «Никто точно не может сказать. Но, судя по доступным мне научным исследованиям, не больше одного-двух месяцев». «Так, я в этом мире уже месяц». «Значит, если я подхожу под критерий клинической смерти, то общаться мне с призраками еще примерно столько же. Если же способность перманентная, то придется привыкать к постоянной компании из полупрозрачных людей, различной степени разложения и травмированности». «Вы меня немного успокоили», — облегченно вздохнула Ника. «Теперь второй вопрос. Как нам сейчас избавиться от прицепившегося к мальчику призрака?» Ника подробно рассказала о встрече с призраком девушки на дороге и её появлении за окном нашего номера в гостинице. «Мальчика разве не учили, что смотреть в глаза призракам нельзя?» — первым делом спросил медиум. Я выразительно покосился на Нику, и та даже слегка смутилась. «Дело в том, что он слегка отстаёт в развитии», — быстро нашлась эта обманщица. «Клиническая смерть и всё такое, поэтому не всегда понимает, чего от него хотят». ах ты Я аж задохнулся от такой наглости. Сама меня подставила, так еще и идиотом выставила. Я могу точно сказать, что если не заговаривать с призраками и не смотреть им в глаза, то можно избежать их внимания. Если же мальчик не будет реагировать на уже заинтересовавшегося им призрака, то тот может сильно разозлиться. Есть даже небольшой шанс того, что злобный призрак превратится в еще более злобного полтергейста». «А как мне реагировать, чтобы он не злился?» — подозрительно спросил я. «Видимо, попытаться поговорить с ним, узнать, чего именно он хочет», — пожал плечами мужчина. «Каждый случай особенный. Ну и молитесь, чтобы на вас не обратил внимания какой-нибудь сильный полтергейст». «Так я и думал. Чем дальше, тем хуже». «А чем он так опасен?» — заинтересованно спросил я. «Кое-что я уже читал в сети». Но хотелось узнать столь важную информацию из первых рук. С Полтергейстом невозможно договориться. Форма призрака — это его самоощущение. До тех пор, пока призрак сохраняет человеческий вид, его личность остается относительно целой. Этот процесс забирает практически все силы призрака. Именно поэтому, чем осознаннее ведет себя призрак, тем меньше может воздействовать на реальный мир. Полтергейст же... Это призрак, полностью утративший личность. У него нет формы, нет личности. Только мимолетные импульсы и желания. А главное, много свободной энергии для их реализации. А если призрак сохранил все травмы, полученные во время смерти, это что-то значит?» — уточнил я. «Ведь, по идее, личность должна ощущать себя так, как выглядела при жизни. А наша девушка с трассы явно выглядит сильно пострадавшей». Медиум поморщился. — Скорее всего, это значит, что травмы были получены при жизни. Она успела осознать их и отпечатать в памяти. — Да ладно! — опешил я. — У неё же лица вообще не было. Он хочет сказать, что бедная девушка получила эти травмы и ещё какое-то время была в сознании? Мужчина поднялся из-за стола. — Что ж, на этом можно считать нашу консультацию оконченной. Мне нужно ехать по одному очень важному делу поэтому, если хотите ещё о чём-то поговорить, то можете записаться на завтра. В принципе, до тех пор, пока вы оплачиваете моё время, я готов отвечать на любые вопросы». Ника тут же вскочила на ноги. «А если бы мы наняли вас, чтобы вы избавили нас от надоедливого призрака, сколько бы это стоило?» «Сто тысяч». «Сколько?» — опешил я. «Это со скидкой для своих», — едва заметно скривившись, сказал Джеймс. Судя по всему, само слово «скидка» вызывало у него чуть ли не физическую боль. «Что ж, это приемлемо», — легко согласилась Ника. «Серьезно? У медиумов такие расценки?» «Ну тогда я бы рассмотрел возможность оставить мою способность видеть призраков навсегда и открыть свою маленькую конторку по изгнанию агрессивных потусторонних сущностей. Секретарша выставит счет». Джеймс открыл один из шкафов и достал из него элегантную кожаную сумку. «Взяться за ваше дело я смогу дня через три-четыре». «Стоп!» — встала у него на пути девушка. «Какие три-четыре дня? У нас нет столько времени. Вы же сами сказали, что призрак может разозлиться, если его игнорировать». Медиум поднял бровь и очень выразительно посмотрел на Нику сверху вниз. «Ну, пусть мальчик попробует с ним поговорить». На данный момент призрак, который в теории может превратиться в полтергейста, это не моя проблема. А вот вполне сформировавшийся агрессивный полтергейст в особняке семьи Огава совсем другое дело. Он убил уже несколько человек, а сегодня ночью одного вообще на части разорвал. Как только с ним разберусь, сразу займусь вашей девушкой с трассы». «Но у нас ребенок в опасности», — уперлась девушка. «Это важнее». Джеймс харнет возвёл глаза к небу и вздохнул. «Какие-то ребёнки всегда в опасности. А бизнес есть бизнес. Посидите в отеле, пока я не освобожусь. Туда ни один призрак забраться не сможет». «А есть у вас контакт второго лучшего медиума в Барсе?» — хмуро спросила Ника. «Попробуем обратиться к нему». «Не получится», — сочувствующе ответил Джеймс. И вот и разорвало пополам этой ночью. Как говорится, не стоит экономить на медиумах. «Лучше сразу вызывать лучшего». «Да, именно так я и сказал главе семьи Агава, когда принимал их срочный заказ». Он вдруг оценивающе посмотрел на меня. «Э, «Впрочем, мы можем договориться о взаимовыгодном бартере. Ваш родственник поможет мне быстро решить вопрос с Полтергейстом, а я в ответ разберусь с тем призраком». Его взгляд мне определенно не понравился, как и сомнительное предложение. Не верилось, что ему вот прям сейчас неожиданно пришла в голову эта мысль. Ох, не зря глазки медиума загорелись, когда он услышал о моей способности видеть призраков. Точно не зря. «И тем же я могу вам помочь?» — скептически спросил я. «Если вы настолько сильно привлекаете призраков, то можете заинтересовать и полтергейста. Мне будет значительно проще, если не придется бегать за ним по всему зданию». «То есть я буду работать наживкой для сумасшедшего призрака?» — уточнил я. «Не совсем корректно называть его сумасшедшим», — поправил меня медиум. «Там нет ума в принципе, только инстинкты». «Я против», — тут же среагировал я. «Подождите минутку», — попросила его Ника и отвела меня в сторону. «Как будто в рамках небольшого кабинета это создавало нам какую-то интимность». «Я думаю, нам стоит поехать с ним», — тихо сказала она на встречу с разъярённым полтергейстом», — уточнил я. «Ты серьёзно?» «Ладно. Лучший медиум занят, мужика на втором месте разорвали на части, давай наймём третьего. Вряд ли наш призрак настолько опасен». «Мы вдвоём сможем защитить тебя», — с подозрительным азартом в глазах сказала она. «К тому же это может быть интересно. Я ещё никогда не видела настоящих полтергейстов». По-моему, у моей сестренки напрочь отсутствует инстинкт самосохранения. Это еще ладно, но куда делся инстинкт сохранения любимого младшего братика? И как насчет сохранения инкогнито опять-таки? Вот так просто поедем светить наши лица в особняк одной из местных семей аристократов? Мы уже съездили на демонов посмотреть, — хмуро напомнил я. Ты говорила, что это тоже будет интересно. «Возможно, я вёл себя трусливо, но встреча с демонами действительно выбила из меня всё желание приобщаться к местным чудесам. Во всяком случае, пока я сам не смогу хоть немного за себя постоять». но всё же обошлось. Ты даже царапины не получил», — отмахнулась Ника. «Зато психологической травмой обзавёлся», — огрызнулся я. «Ой, ладно тебе», — отмахнулась Ника. «Джеймс, мы едем».